Глава двадцать восьмая. На пути в Беловодье для начала пришлось по завалу перебираться на другой берег Великой реки, прямо к развалинам бастионов Черного Властелина. Доблестный эл скакал по камням вместе со всеми, но на его прекрасном лице явственно читалось недоумение. Командир, наконец, не выдержал он. И это все прокрались тайно на цирлах силой женской ревности, по сути, выдергали магические скрепы из величайшего сооружения мира, дождались, когда оно рухнет, и... И все? А где черный властелин? Где его неисчислимые армии? Где черное лиходейское могущество великого врага, наконец? Где? А нету, беспечно сказал Вьеха. Покосился на асимметрично вытянувшееся лицо юного мага, вздохнул и принялся объяснять. «Мой юный друг». Видишь ли, в чем дело? Черный властелин – не личность. Эльфы, находившиеся рядом, тревожно переглянулись. Сказанное командиром было опасно похоже на страшную правду. Ведь твердыня черного была? Однозначно да. Вон обломки валяются. А самого черного кто видел? Ну и как бороться с тем, кто не личность? Кого уязвлять незнающими промаха белооперенными стрелами? Черный властелин – символ, и не более. Поморщившись, продолжил командир, отметивший смятение в рядах подчиненных. Знак того, что все можно, если есть сила. Очень притягательная философия для некоторых. И появляются черные всадники, черные эльфы и черные слуги. И сила властелина от этого возрастает. Еще бы! Мощь неисчислимых армий огромна. Пьеха задумался, как будто припомнил что-то личное. А потом выясняется, что армии не тот инструмент, который можно строить, печально признался командир. Армиями можно только разрушать. И система начинает слабеть изнутри. Сладок, но очень недолог век черного властелина. И скоро сил хватает лишь на то, чтобы удерживать магическими скрепами сначала столицу, потом твердыню в пределах стен. Тайный покой исключительно. Самый темный угол в них. Седой эльф вздохнул и опустил голову. На отряд вдохнуло преданиями такой древности, что всем стало жутко. Только старший следопыт, случившийся ненароком поблизости, смотрел на командира сочувственно и строго. А потом остается только страх перед циклопическим сооружением. Буднично продолжил въеха Да трусливые слуги на его стенах. Но стены мы порушили, хвала бывшей Ксинеэль. А слуги попадали вниз и разбились. А черный властелин осмелился спросить старшина гоблинов. А нету, изящно придал кольцевую структуру своему повествованию неплохой в прошлом бард Вьеха. Велика же сила эльфийской магии, прокашлявшись, подытожил старшина гоблинов. Полагаю, наоборот, негромко возразил доблестный Элендар. Будь твердыня полностью материальной, не совладать бы нам с ней вечность. А так хватило одной истерики некой высшей дамы. А не кажется ли доблестному Эландару, известному своей правдивостью подле самых предвечных престолов, что мы снова позабыли про дальнее наше охранение в купе с ближним? Вдруг негромко поинтересовался командир. — Сие горькая правда есть, — твердо ответил Эландар и повинен отныне в том доблестный Эл-Рахиль. Эл юный предводитель, суматошно огляделся и обнаружил свое дальнее охранение в непосредственной от себя близи, слушающими захватывающий дух рассуждения Вьеха о трансцендентной сути феномена черного властелина. А вперемешку с ними брели очарованные рассказом тролли, должные составлять охранение ближнее. «Понятно!» – крякнул командир. Ну, тогда приветствую доблестного Аллагола. Истажар здесь? Приветствую Истажара со всем его древом в купе Из развалин выступили настороженные воины. Впереди шествовал доблестный Аллагол. И не смейте присваивать себе нашу славу, высокомерно предупредил он. Это мы уничтожили черного властелина. Мы освободили земли под потаенное государство эльфов. И никто более. Такую весть и передадим предвечным владычицам обеим в купе и не сметь передавать иное. Установилось озадаченное молчание. Все усиленно вспоминали древние легенды и как там поступали с одноплеменными аферистами и наглецами. Припомненное не радовало обилием вариантов. Эльфы, несомненно, добрая в целом раса. Но почему-то же исчезали с челами раздания целые города и государства бессмертных. Взять, к примеру, любую легенду. Кажется, с чего-то такого начались нелады между заморьем и вечным лесом, пробормотал предводитель троллей. Это когда еще климат поменялся и очертания берегов. Не, на климат я не согласный, тут же завопил старшина гоблинов. Почему бы не порубить их просто на месте? Вот почему? И пойти куда идем? Как ни странно, предложение было встречено одобрительным гулом практически всех эльфов. Было некое изящество, гениальной простоты, столь притягательное для чувствительных гармоний бессмертных. «Порубать на месте и идти, куда шли, ну, не чудо ли какая прелесть?» «Мы могли пострелять вас из-за камней», побледнев, заявил доблестный Алагул. «Еще предложение», – хладногромно поинтересовался командир. «Можно их и средствами демократии», Неуверенно пробормотал предводитель троллей. «Это как?» – заинтересовался командир. Тролль широко ухмыльнулся Приблизился к доблестному лаголу, придержал аккуратно за плечо, чтоб не отшатывался, нагнулся и сообщил прямо ему в лицо. «Ты делай здесь, что хочешь, а мы идем в беловодье». В тишине и согласии отряд принял походное построение Торопливо пробежала вперед сконфуженное дальнее охранение, собралось в могучий таранный кулак охранения ближнее. Отряд брякнул котлами и оружием и пошел в Беловодье по дамбам и гатям, по мосткам и тропам, вдумчиво и осторожно. А эльфы бывшего старшего древа все стояли, стояли. Командир, не выдержав, взмолился старшина гоблинов. «Не можно быть нам столь жестокими!» «Или мы не светлые эльфы? Да прикажи их лучше порубить, чтоб не мучились вечно!» Отряд остановился. «Эй, вы!» — крикнул Вьеха. «Можете идти следом!» «На правах кого?» — выкрикнул предводитель бывшего старшего древа-стажар. «На правах заднего древа! Самого заднего!» «Так не бывает такого?» «Вот именно!» Эльфы-предатели быстро переговорили между собой и и неуверенно сделали шаг по направлению к отряду. «Ненавижу!» — вдруг сообщил Алагол. «Как же я вас ненавижу!» И ударил, чем только мог. Юный маг ответно вскинул руку, сверкнула, грохнула, молния пошла над землей растерянными зигзагами. В результате треснула и разлетелась каменным крошевом гигантская запруда через великую реку. Массы воды мощно хлынули и понесли в своей пенистой гриве к нездешним морям клин печальных корабликов с характерными вскинутыми носами. А алла не стало. Не солгали легенды и в малом. Если коснулся флагманский лебедь воды, плыть кому-то за моря. «Ну ты и стрелок!» — обронил командир смущенному магу, подхватил на руки мои и зашагал в голову колонны. Больше их здесь ничто не держало. А на мосту они встретились с мастером шеста и всем его воинством. Походило оно больше всего на бескрайнее море людей. «Мы избыли магию из этого мира», – сказал командир старому повстанцу. «И сами ходим в Беловодье, праве страной по справедливости». Старый мастер неопределенно улыбнулся, сдержанно поклонился и отступил. Он опять не понимал ни слова, ни по-гоблински, ни на эльфийском. А искать кузнеца командиру было лень. К вечеру, испросив позволения, к отряду приблизилось самое заднее древо. «За нами идут люди», – взволнованно сообщил один из эльфов. «Много людей». «Они действительно шли и шли за отрядом, бесконечной аккуратной вереницей, все в широкополых тростниковых шляпах» с узлами, носилками и тележками, с детьми, женщинами, свиньями, курами. А впереди всех вышагивал шестом в руке знакомый мастер и властно покрикивал. «Хай-хай!» еха потерял дар речи. «Бедненькие!» – вздохнула Маин у него на плече. «Им так тесно здесь жить!» «Хм!» – сказал задумчиво командир. «У эльфов иногда бывали верные им народы, Неуверенно сказал старшина гоблинов. Звались Аданы. Аданы – воины, участвовавшие в великих битвах наравне с бессмертными. Дико возмутился доблестный Элендар. Как можно даже осмелиться в мыслях причислить к величайшим воителям толпу оборванцев со свиньями в корзинах? «Хм», – сказал задумчиво командир, – «если у нас в отряде». Есть светлые эльфы с кривыми рожами и серой кожей. Почему бы не быть Аданом, узкоглазым и желтолицем?» Неожиданно грамотно возразил старшина гоблинов. «А свиньи? Так это хорошо! Кушать что то надо!» Провидица внезапно бледно улыбнулась, словно заглянула на миг в будущее и увидела там что-то смешное. «Аданы!» – решил командир. «Продолжаем движение. Хай-хай!» Они шли и шли и словно возвращались в прошлое. Вот и стена показалась, которой переградили гномы вход ход в заветные долины. «Сколько вас, и грубо?» спросил предводитель гномов со стены. «Всего лишь мой отряд и верные нам Аданы», пожал плечами командир. «Мы идем в Беловодье и не задержимся». «Ладно, проходи», махнул рукой гном. А потом он увидел, сколько идет Аданов и потерял дар речи как командир недавно. На знакомом общинном лугу их поджидали черные кони. «Привет, хитрецы!» улыбнулся им командир. Кони, естественно, не ответили, как будто не умели. И дальше отряд двигался верхами. Зачарованная пещера встретила их покоем и уютом. «Мои козочки! Мой лохматик!» запричитала Маин и побежала обниматься со звероподобным псом. А командир подошел к картине и даже не удивился, когда обнаружил, что она изменилась. Прекрасная женщина, грустно улыбаясь, стояла с прощально поднятой рукой, и ветер все так же играл складками кладками ее легкого платья. «Кто она?» – Маин, спросил потом командир. «Мама!» – печально вздохнула девочка. «А ты?» «Девочка въеха! Или не видишь?» – искренне удивилась Маин. Он подумал и решил – что, пожалуй, ему достаточно этого объяснения. А потом отряд шел в гору. И шел, и шел. Привыкшие к подобным направлениям эльфы даже не роптали. Огромная горная долина встретила их разреженным резким воздухом, синими льдами близких вершин, восхитительно бездонным небом над головой, ослепительным, но холодным солнцем. В общем, чем угодно и удивительным, и даже красивым, но только не беловодьем. «Заблудились?» – тихо спросил Элендар. «Пришли!» – коротко отозвался командир. Эльфы с сомнением оглядывали величественный, но крайне неприветливый пейзаж. «Секрет был сокрыт в песнях воровок», – пояснил Вьеха. «Что такое беловодье, если вдуматься? Край, где никто не был. Вот, пожалуйста, оно и есть». Но эльфы пребывали в сомнениях. Сведения о Беловодье, пусть были скудны и отрывочны, частью так даже противоречивы, но на данный пейзаж все же решительно не накладывались. «А как здесь жить-то?» – возопил в простоте душевной старшина гоблинов. «Холодно, командир!» И захватал жадно воздух. «На дикой высоте было не только холодно, но и разреженно. Привыкнем, – успокоил командир, – согреем, преобразим трудом». И дрогнули горы. Вдалеке прозорвался и запылал жаром молодой вулкан. Вечные ледники потекли в долину кристально чистым звонким потоком. Задышала теплом каменистая пока что почва и рухнули скалы, надежно перегораживая единственный проход в долину. «Здесь будем жить», – звучно сказал седой эльф. «Остальное создадим каждодневным трудом, что надежнее любой магии». А не скучно будет вдали от цивилизации?» Засомневался предводитель троллей. «С вами-то? Да ну!» «Так вот он каков, твой дар!» Пробормотал впечатленный Эландар. «Двигать горы!» «А в легендах говорится, что лишь первому черному властелину!» Эльф замолчал в сомнении и проводил взглядом командира. «Бьеха с моей на шее, бодро лес на склон, выбирать место под будущий дом» который уже клятвенно пообещал сотворить сумасшедший зодчий Селиндир. Причем сотворить именно дом и ничего более. Сёстры Маркетки азартно заспорили, что именно учудит Селиндир. Йоный Элрахель поддался на провокацию и поставил в залог чуть ли не собственную невинность супротив остаточной невинности сестер. Змемекнула, догоняя хозяйку белоснежная кокетливая козочка. Командир довольно убедительно ответил ей тем же. Маин заразительно засмеялась. И вот он, бывший черный властелин, сказал доблестный Элендар. Да ну! И выкинул кощунственные мысли из головы. Стоит ли забивать голову несущественным, когда предстоит столько работы? Конец книги. Читала Вета специально для трекера аудиокниг обкул.ру.